Попытки управлять романистами 18 марта 1806 года император Франц издал указ, содержанием которого было ни больше ни меньше, как государственное управление творчеством романистов. Согласно этому указу запрещается. Какие бы то ни было сентиментальные любовные романы, парализующие здоровое мышление безнравственными фантазиями, Все так называемые романы о гениях, в которых главный герой силой своего гения ломает рамки обывательских отношений, все романы о привидениях, разбойниках и рыцарях и вообще жанр как таковой, который в презрительном смысле принято называть романом. В последний пункт входит решительно все. Этот указ, однако... всего лишь капля в море той безграничной ненависти, в котором австрийское и немецкое чиновничество желало утопить художественную литературу. На какое-то время это, возможно, им бы и удалось. Не столкнись они с могучим противником. С Гёте. Великий князь поэтов, мягко выражаясь, не пользовался популярностью среди немецких князей, Отдавая должное Гёте как веймарскому министру и тайному советнику, большинство немецких князей втайне ненавидело его как поэта. Им было невыносимо одно только сознание того, что великий немецкий гений творчеством своим ломает казарменный режим, навязанный власть имущими духовной жизни Германии. Более всего нетерпим был Гёте прусскому королю Фридриху Вильгельму Третьему, В прусском государственном архиве найдено несколько цензурных актов, при чтении которых будто воочию видишь, как беснуется обозлившийся на Гёте король. Цензура и сегодня не изменила своей сути. Она лишь приняла иной облик. Давление на творца финансового магната, партийного лидера или государственного чиновника – могущественном авиозе в наше время востократ мощнее, чем это было во времена Гёте. Сегодня художника укладывают в рамки с еще большим мастерством.